Она дала понять, что организация, которую она представляет, не забудет о моем сотрудничестве. Вот видите, я ничего от вас не утаил. Они действительно не знают, как вы выглядите. Человек, который был в банке, видел меня в Цюрихе. Вполне вероятно, что его напарник не надеялся на его зрительную память. Или, возможно, он только думает, что видел. Почему вы так говорите? Исключительно по наблюдениям, месье. Женщина была весьма настойчивой. Вы должны понять, что я против открытого участия в чем-либо. Это не входит в правила фиша. Она сказала, что у них нет вашей фотографии. Но это же очевидная ложь. Почему? Естественно, что на всяком паспорте имеется фотография. Всегда есть иммиграционный чиновник, которого можно либо купить, либо обмануть. Через десять секунд в дежурной комнате он может сделать фотографию с фото на вашем паспорте. Нет, они совершили серьезную оплошность. Да, я вижу это. Вы же дополнительно сообщили мне еще кое-что, продолжал Де Амакур. Да-да, вы действительно мне хорошо заплатите, уважаемый. Что я вам сказал? А то, что в вашем паспорте стоит другое имя, а не Дж-Ч-Борн, Кто вы такой, мсье? Тот человек, который может заплатить вам приличную сумму. Вполне убедительный ответ. Вы просто клиент, называющий себя Борном, и я должен быть очень аккуратен. Мне необходим этот номер в Нью-Йорке. Не могли бы вы достать его для меня? Ради такого случая можно было бы выделить дополнительную премию. Я бы рад вам помочь, но не вижу никакого пути. Его можно восстановить с карточки, которая входит в фише, например, под микроскопом. Когда я сказал, что номер был удален, мсье, я не имел в виду, что он был стерт или исправлен. Нет, он был срезан вместе с частью поверхности бумаги. Он имеется у кого-нибудь в Цюрихе? Его могли уничтожить повсюду? Тогда последний вопрос. Проговорил Джейсон, собираясь уходить. Это касается непосредственно вас. Есть только один способ, как можно будет вам заплатить. Это нужно обдумать. Как вы это себе представляете? Если я появлюсь в банке без предупреждения, должны ли вы будете вновь звонить по этому телефону? Да. Никто не может игнорировать фише. Эти правила соблюдаются под надзором сверхсильных людей, которые находятся очень высоко. Наказание последует немедленно. Тогда как же мы сможем получить наши деньги?» Деамакур поморщил лоб. «Путь есть. Получение через промежуточную инстанцию. Заполняются определенные формы документов. Инструкции высылаются письмом, идентификация идет через солидную юридическую контору. Я буду бессилен отказать при такой ситуации. Но вы все равно обязаны позвонить по телефону. Это уже вопрос времени, ведь я могу подписать письмо, полученное мною вместе с чеком на выдачу денег от адвоката, много лет сотрудничающего с нашей фирмой, вместе с пачкой других писем и бумаг, поданных мне секретаршей. И только уже когда посыльные с деньгами будет собираться в путь, я могу вспомнить об инструкциях. Вы можете провернуть такой вариант. А вы, случаем, не знаете какую-нибудь достойную внимания адвокатскую контору в Париже или соответствующего адвоката? Да, я могу помочь вам в этом вопросе. Как он оценивается? В 10 тысяч франков. О, это чересчур дорогой адвокат. Ну, не совсем. Он ведь еще и судья, заседающий в суде. Всеми уважаемый человек. Ну, а как с вами? Давайте закончим наше вычисление. Как я уже сказал, решение должно быть ваше. И поскольку вы уже упомянули пятизначное число, то пусть цифра пять будет его началом. Пятизначное число, начинающееся с пяти. Например, пятьдесят тысяч франков. Ну, это вы загнули. Однако это единственный выход для вас, мсье Борн. Унафише вместе с конфиденциальностью инструкций, повторила Мари, сидя в кресле у окна. Позднее, после послеполуденное солнце, отбрасывала замысловатые тени от зданий, окружавших Монпарнас. Вот значит, какой механизм они решили использовать. Я могу удивить тебя тем, что я знаю, откуда это происходит. Джейсон взял бутылку со столика и перенес ее к кровати, после чего уселся на нее лицом к окну. Ты будешь меня слушать? Нет, этого ты не можешь не рассказывать. — ответила она, отворачиваясь от окна. — Я совершенно точно знаю, откуда это происходит и что означает. Это как шок. Вот что это такое. Но почему ты так заволновалась, если знала об этом заранее?